Глава 18 Первая часть плана прошла безупречно. Скрытые пологом невидимости, мы вместе с поваром в сопровождении подчиненных охранников, переодетых поварятами, проникли в портальный зал. Десять воинов, окружавших площадку переноса по периметру, расступились позволяя нам подойти. Едва замерцала пленка портала, и на круглом постаменте стали появляться корзины с едой и бочонки, стражники бросились на демона. Я мгновенно размножила своих людей фантомами. Одновременно в помещение ворвались оставшиеся войны. Они попытались оттеснить охранников от портала. Демоны слишком опытные войны. Это я поняла после первой минуты боя. Придется сражаться самой, иначе мы обречены. Первыми упали ближайшие два демона. Проклятие Суш превратило тела в скелеты, обтянутые кожей. Дотронувшись до каждого, наложило стазис. С помощью некроманта или хорошего проклятийника. Процесс еще можно обратить. Мне нужно лишь войти в портал. Смерти я никому не хотела. Трина призвала Аракнида. Возьми их силу и память этого дня не убивай. С ужасом в глазах войны смотрели, как из пустоты появляется самое смертоносное существо этого мира. Благодаря магической подпитке, которую Аракна получила, вскрывая ловушки и браслеты, она разрослась до внушительных размеров. Воздух заискрился от боевых заклинаний, едва успела накрыть щитом своих людей. В закрытом помещении от рикошета погибнуть мог любой. Страх перед могучим противником заставил демонов совершать одну глупость за другой. Своими пульсарами они только усилили трину, которая поглотила чужую энергию, как деликатес. А вот сами защитники ослабили резервы. Впрочем, шансов у воинов не было. Одно за другим Аракна выпивала тела пробивая защитные панцири демонов в полной боевой трансформации и впиваясь в сочленение шейных позвонков своими щупальцами. Когда со всеми войнами было покончено, направила фантомов, чтобы оттащить бесчувственные тела в сторонку. Затем первая партия стражников во главе с Диасом вошла в портал. Для надежности окружила их плотным щитом, и увеличила количество фантомов. Следом за ними отправила Трину. Она получила такой же приказ выпить силу и память, но без фатальных последствий. Выждав для верности пять минут, привела девушек, построив их в колонну подвое и накрыв тройным щитом, стала переправлять на другую сторону перехода. Первой шла Фрея, получившая от меня и со строгие инструкции. Необходимо было не задерживаться на месте, а сразу освобождать площадку, идущим позади. Я страховала и шла последней. «Не так быстро!» прозвенел металлический голос. «Уходишь, не прощаясь?» Развернувшись, увидела разъяренную герселу. Демоница без предупреждения кинула огненным шаром в не успевших пройти портал четверых девушек. Встретившись с мощным заклинанием, мой щит затрещал, но выдержал. «Быстрее — Быстрее! — прикрикнула я. — Еще пара таких ударов, и... Поторапливать не пришлось. С визгом испуганные пленницы бросились вперед. Портал схлопнулся, прежде чем я успела последовать за ними. «Не спеши, Алианна», – процедила Герсела. «Ты ответишь за все, что натворила». «Да неужели?» «Немного расстроена таким поворотом событий», – ответила я. «В том, что Трина справится с любым противником, не сомневалась. Как и в том, что сумею вернуться. Все-таки придется воспользоваться одноразовым телепортом». «И в чем именно меня обвиняют?» Спрятав руки за спиной, воссоздала обманку, блокирующего магию браслета. Герсела не могла знать, что на самом деле произошло. Стоило отвести от себя подозрение. — Ты ограбила сокровищницу, подговорила стражу к бунту, выпустила пленец и устроила им побег. — Ого! — наигранно округлила глаза. — И как, по-твоему, я это сделала? Покрутила перед девушкой злополучным браслетом. Надеюсь, я точно воспроизвела магический фон заклинаний. Не может быть! Нахмурилась демоница. Затем, оскалившись, кинула в меня огненным смерчем. Демонстрировать способности не собиралась. Поэтому, вспомнив уроки дайонга, откатилась в сторону. Пульсар снес стены позади меня. Герселу это разозлило еще больше. Следующие минут пять я нарезала круги по залу, уворачиваясь от заклятий. «Что здесь происходит?» Громом прогремел рык Транера. Судя по растрепанному виду и наличию одних лишь легких штанов на теле, демона подняли с постели. И ведь так хорош, что ком горло подкатывает. «Ну как можно быть таким красивым и лживым засранцем?» «Герсела!» Тершатый Ян прожег вмиг остывшую и сжавшуюся девушку взглядом: «Это она!» Не скрывая ненависти, прорычала демоница. «Сговорилась с полуорком, проникла в сокровищницу, ограбила тебя, освободила пленец и помогла им всем сбежать». «Не смеши, Герсела!» «Ох, не хотела бы, чтобы транер разговаривал со мной таким вкратчиво убийственным тоном!» «Как могла слабая девушка с блокированным магическим даром совершить невозможное?» «Огу! Мне тоже интересно послушать!» Пробурчала негромко, но в оцарившейся тишине мои слова услышали все. «Убью гадину!» Кинулась на меня демоница с кулаками. На этот раз увернуться не успела, и мы, сцепившись клубком, покатились по полу. Герсела рвала кожу отросшими когтями и наносила раны затвердевшим кончиком хвоста. Мои же удары не приносили демонице никакого вреда. Герсела! Очередной рыв траны рассотряс своды зала. «Прекрати немедленно!» «Ого! Прекращай уже!» Поддержала я, постанывая и вскрикивая от болезненных ударов. Но демоница, похоже, решила отыграться за все свои неудачи. Тут же невидимой силой нас отшвырнула в разные стороны. И если я осталась лежать на полу, то демоницу воздушные петли пригвоздили к стене. «Это переходит все границы. Ты будешь наказана по всей строгости». Бросил Тершатыйян в лицо каменеющей от ужаса демоницы. «Изгоняю тебя из клана сроком на пятьдесят лет. Поработаешь у низших прислугой. Это научит тебя исполнять приказы и не портить принадлежащие мне вещи». «Это я-то вещь!» Пискнуло во мне возмущение, но тут же заткнулась. «Спорить с демоном?» когда он едва сдерживает ярость, опасно. Подойдя к сестре, Транер когтем прорезал на ее виске какой-то знак, который, полыхнув огнем, остался на коже черной меткой. И Этот же символ отпечатался и на ауре, сияние которой уменьшилось десяток раз. Судя по всему, Тершатый лишил Герселу не только покровительства, но и силы. А сунувшаяся и посеревшая девушка выглядела жалко. Но вот жалости во мне она не вызывала. Заслужила, пусть на своей шкуре испытает то, что вытворяла с другими. Мстительно обрадовалась я. «Алиана!» Демон заставил вздрогнуть. «Я желаю услышать твой рассказ о том, что тут произошло» и еще очень многое, что ты от меня скрываешь». От знакомой сексуальной хрипотцы с нотками угрозы в голосе все тело покрылось мурашками. К тому же Транер уже переключился на меня, позабыв о сестре, которую двое демонов поволокли к выходу. Я дернулась, когда мощная фигура нависла надо мной. Стон, сорвавшийся с губ, остановил демона. Это дрянь тебя поранила!» Процедил он с таким видом, будто обнаружил царапину на лаковой поверхности новенькой машины. Телин гаркнул во всю мощь. «Где лекарь? Пусть залечит раны!» Бережно подняв меня на руки, Тершатый переместился в комнату. Сайде, повинуясь последнему приказу, уже навела чистоту, скрыв все следы пребывания в покоях толпы народу. Уложив мою окровавленную тушку на кровать, хозяин еще раз позвал старика на целителя. «Скорее бы он!» Поморщилась от болезненных ощущений. Всё же!» — Герсела умудрилась сломать пару ребер. «Не хотелось, чтобы кто-то увидел, что я сама прекрасно могу излечиться». И так уже, сколько могла, останавливала регенерацию. Айболит возник на пороге моих покоев через пять минут. Получив от хозяина приказ излечить, приступил к выполнению обязанностей. Транер, накрыв мои губы головокружительным поцелуем, пообещал скоро вернуться. Многообещающий взгляд красноречиво намекнул на то, чем демон собирался заняться. Во рту мгновенно пересохло, а тело, выпущенное из-под контроля, принялось усиленно регенерировать. Хорошо, что коварный соблазнитель сам поспешил ретироваться, иначе заметил, как перестали кровоточить раны и сами собой стали затягиваться глубокие порезы. «Бежать и срочно!» – решила я, едва трано вскрылся за дверью чудо что он не обратил внимания на браслет, иллюзия которого уже почти исчезла запястье. Однако Тшатыян не забыл о безопасности, Лекарь еще не закончил обрабатывать ранки, когда в покое валились трое демонов. Хозяин распорядился не спускать глаз, отрапортовал на немой вопрос в моих глазах старший. тщательно осмотрев все комнаты, двое демонов устроились у входа третий отправился сторожить снаружи Э опешила от такого поворота событий а как мне переодеваться принимать ванну вы что глазеть собираетесь извращенцы вовсе нет эстеолиано ничуть не смутился старший из демонов переодеваться сможете в гардеробной или в ванной «В эти комнаты мы не пойдем. Там вас будет сопровождать служанка. Она же останется с вами ночью». «А...» «Естественно, когда хозяин решит навестить вас, мы подождем за дверью». Ухмыльнулся рогатый. Выдавив убийственную улыбку, лишь стиснула зубы. Вывод из всего сделала лишь один. «Бежать нужно немедля» иначе снова могу лишиться своих маленьких сокровищ, взамен став обладательницей навехонького антимагического браслета. Сайды я бы хотела принять ванну. Пока служанка метнулась в купальне, чтобы подогреть воду, я не удержалась от маленькой мести. Сев на кровати, потянулась, как кошка, а затем медленно стала стягивать одежду скидывая испорченные тряпки на пол. Закаменев, словно статуи, мужчины не сводили глаз. Глядя, как я, оставшись в одном нижнем белье, грациозно прошествовала в ванную комнату. Позволила себе немного понежиться в горячей водичке, пока служанка оттирала с кожи кровь и умащивала всевозможными косметическими средствами. «Было в этом нечто такое?» что заставляло почувствовать себя исключительной персоной. «Сайды, попрыгай на одной ноге!» Приказала, решив проверить, действует ли еще зелье подчинения. Служанка послушно встала и запрыгала. «Довольно! А теперь принеси белье и одежду!» Сайды помчалась в гардеробную и вскоре вернулась с ворохом нарядов. «Все как на подбор!» Откровенный и чересчур сексуальные. Облачившись в первый попавшийся костюм, скривилась. В зеркале отразилась полуголая девица, напоминавшая работницу дома терпимости. «Ладно, сойдет». Решила я. Все равно придется накладывать иллюзию. А вот Сайди услышала иное. «Это что за дешевое отрепье? С кого вы их сняли?» Я приличная девушка и не собираюсь расхаживать в этом. От собственного визга заложила уши. Принеси другие вещи. Как только Сайды бросилась исполнять приказ, я сняла с шеи колечко и, надев на палец, силой сдавила камушек. Хлопок раскрышившегося портала утянул завертевшуюся воронку. От нехватки воздуха едва не задохнулась. Вдобавок, когда меня шмякнуло об землю, ощутимо приложилось головой обо что-то твердое и каменное. Сознание вернулось вместе с холодом, сковавшим каждую клетку тела и невыносимой головной болью. «Криошь, гад, чуть не угробил! Му!» Прибавило к словам длинное трехэтажное словосочетание из литературного русского. Закоченевшими пальцами едва получилось превратить полупрозрачный топ в теплый свитер и тончайшие шаровары в штаны. Как только немного согрелась, чему немало поспособствовали интенсивные приседания и прыжки, сняла иллюзию Алианы. Вернув привычный облик, затем настал черед любимого отвода глаз. И я смело вышла из подворотня, в которой очнулась. Хорошо, что место действительно оказалось глухим и безлюдным, и никто не обнаружил полуголую девицу, пока та была без сознания. О том, какой контингент водился в этом районе и что мог сотворить бесчувственной мной, даже думать не хотелось. Солнце давно встало, утро, вступившее в свои права, гнало встречных людей навстречу новым заботам. Лавируя среди прохожих, уверенно двигалась в сторону академии. Если транер не приходил ночью, то мое исчезновение могло остаться незамеченным. На мое счастье, вернуться удалось так же тихо и незаметно, как избежать. В комнате царил полумрак, а на кровати мирно посапывал фантом. «Отлично!» – чуть не захлопала в ладоши. Иллюзия тут же развеялась оставляя в комнате только меня, единственную и неповторимую. Быстренько ополоснувшись, влезла в теплую пижаму и заняла свое место на кровати. Бессонная ночь и насыщенный событиями вечер измотали мой несчастный организм до предела.